Бардеро. Больше всего денег Симонине удалось заработать в 1894 году. Получилось это, можно сказать, неожиданно. Случай, как бывает, помог. В те времена Дрюмон не уставал сетовать на то, что во французской армии засилье евреев. Этот факт замалчивают, не желают говорить о потенциальных предателях родины, угнездившихся в вооруженных силах. Ведь же самое важное в государстве армия. А там засели жиды. При слове жид, губы выпучивались, а оратор, будто изготовлялся всосать иудеев со всеми их паскудствами. Поневоле теряешь веру вооруженной силы, не унимался Дрюмон. Но за это они нам заплатят. Знаете, какими способами сегодня эти евреи набиваются в компанию к порядочным людям? Или становятся. Кадровыми офицерами или входят в гостиные к аристократам в виде евреев-художников, евреев-пидерастов. О, герцогиням приелись Амуры с джентльменами старой складки, со священнослужителями. Графин теперь влечет к экстравагантному, экзотическому, мерзкому, а не теперь падки на нарумяненных, надушенных, почулями, брандахлыстов, неотличимых от женщин. Но мне на весь этот разврат в дворянском обществе, по чести говоря, наплевать. Не лучше их были викантесы, грешившие с разными людовиками. А вот моральное разложение в армии — это погибель французской цивилизации. Лично я убежден, большая часть офицеров-евреев составляет шпионскую сеть, работает на пруссаков. «Но у меня попросту нет доказательств». «Нет доказательств». «Доказательства ищите», — громыхал он на подчиненных в редакции газеты. Там же, в редакции «Либр Пароль», Симонини увидел майора Эстергази. Фотовского вида тот не уставал поминать о своем великосветском происхождении, о своем венском образовании. Хвастал бывшими и будущими дуэлями. Было известно, что он как в шелку в долгах. Редактора опятились, когда он приближался с конфиденциальным видом. Все понимали, что начнется вымогательство и что одолженные майору деньги никогда не возвратятся. Он был манерным, будто женщина, и подносил карту узорчатый платочек. Подозревали у него туберкулез. Его офицерская карьера была причудливой. Сначала в кавалерии, итальянская кампания 1866 года. Потом в рядах папских зуавов. Наконец, в иностранном легионе. Это в войну 1870 года. Шептались, будь то он потом перешел в военную контрразведку. Хотя, конечно, будь это так, вряд ли в подобных случаях люди вывешивали знаки отличия на верхнюю одежду. Дрюмон очень серьезно относился к Эстергази. Надеялся, верно, наладить через того связи с военным командованием. Симонини получил от Эстергази приглашение на ужин в аля мод Заказали миньон из ягненка с латуком, обсудили карту ВИН. Эстергази перешел к делу. Капитан Симонини. Наш друг Дрюмон ищет доказательств, которых не найдет нипочем. Вопрос не в том, чтобы узнать, есть ли прусские шпионы еврейской национальности. Черт побери! Шпионы в этом мире есть везде и всегда. Нет причин потрясаться этому. Шпионам больше, шпионам меньше. Политическая проблема — это доказать их наличие. Вы согласитесь, для выявления шпиона или заговорщика не обязательно находить доказательства, дешевле — и проще их создать, а по возможности создать и самого шпиона. Соответственно, в интересах нации мы должны выбрать одного — офицера, еврея. Пусть у него будет какая-нибудь слабость, бросающая на него тень, и мы должны доказать, что он передал важную информацию в прусское посольство в городе Париже. Кто это мы? Статистический отдел французской разведслужбы под командованием полковника... Сандера. Вы, может, знаете, что этот отдел с таким нейтральным названием работает в основном по немцам. Раньше этот отдел собирал информацию о том, что делают немцы у себя в Германии. Любую информацию. Газеты, рапорты офицеров, отчеты о командировках, сведения из жандармерии, донесения наших уполномоченных, работающих по обе стороны границы — с целью узнавать как можно более полно об организации их армии, о точном количестве кавалерийских дивизий, о жаловании личного состава, короче говоря, обо всем. А в текущий период служба приняла решение заняться и тем, что творят эти самые немцы у нас дома. Это вызвало кое-у-кого недовольство. Слияние разведки и контрразведки. Но эти два вида деятельности имеют между собой много общего. Мы должны знать, что происходит в немецком посольстве. Это территория неприятеля, то есть дело разведки. А в немецком посольстве собирают сведения о нас. Вот вам уже работа контрразведки. В посольстве нам помогает такая мадам Бастиан, уборщица, согласно легенде неграмотная, на самом же деле знающий немецкий. Она каждый день выносит мусорные корзины и предоставляет нам все те записки и документы, которые прусаки, а вам известно, до чего прусаки туповаты, считают уничтоженными. Вся эта задача сводится к тому, чтобы изготовить документ, в котором французский офицер изложит до нельзя секретные сведения о вооружении войска Франции. Вторым шагом будет сделать из этого вывод, что автор записки имеет отношение к этим секретным сведениям. И мы его выявим. Нужна, разумеется, бумажка. Не длинный список. Припроводительная бумага, это называется бордеро. Мы обращаемся к вам потому, что вы нас известили. Несравненный производитель таких документов Симонини не стал гадать, кто это известил разведслужбу о его несравненности. Будем думать, Эбютерн. Благодарю за комплимент. Видимо, следует воспроизвести почерк определенного человека. Да, у нас есть. Идеальный кандидат. Его зовут капитан Дрейфус. Разумеется, из Эльзаса. Служит в нашем отделе. Он на испытательном сроке. Дрейфус женат на богачке с виду хлыщ. Его едва переносят сослуживцы, и едва переносили бы, даже если бы он был не еврей, Защищать его не станет никто. Превосходный экземпляр для заклания. Когда у нас будет документ, мы немедленно организуем проверку, и почерковедческая экспертиза покажет на Дрейфуса. А дальше дело будет за такими, как Дрюмон. Раздуют грандиозный скандал, уличат евреев, обелят достоинства французских вооруженных сил, которые сумели найти и вырвать с корнем опасные сорняки. Понятно? Понятнее некуда. В первые дни октября Симонини предстал перед полковником Сандером. У полковника было землистое, незначительное лицо. Лучшая внешность для главы разведывательного и контрразведывательного управления. Вот образчик почерка Дрейфуса. А вот текст, который нужно переписать. Сандер протянул ему два листочка. Как видите, это сообщение адресовано военному атташе посольства фон Шварцкоппену. Здесь говорится о намерении передать военные документы, а именно описание гидравлического тормоза для пушки диаметра 120 и некоторые другие сведения который немцев в высшей степени интересует. — Не вставить ли какую-нибудь техническую подробность? — подал голос Симонини. — Это скомпрометирует сильнее. — Думаю, вы понимаете, — ответил Сандер, — что когда разразится скандал, Бордеро придется опубликовать. Не печатать же нам в газетах технические сведения. — Не тяните, капитан. — Чтобы вам работалось удобнее. — Есть для вас кабинет? — Все там приготовлено. Бумага, перья чернила. Те, что используются у нас в канцелярии. Работайте усердно. Вы можете, конечно, не торопиться. Сколько угодно переписывайте, пока не получится тот самый почерк. И Симони не работал усердно. Бурдерон сделал на папиросной бумаге. Оно состояло из 30 строк, 18 на лицевой стороне и 12 на оборотной не постарался, чтобы строчки на первой странице ложились реже, а на второй странице — гуще. И почерк на второй, чтобы был бы нервнее, как будто писавший заторопился. Но Симонини не забыл и подумать, что если кто-то решает выбросить подобную бумагу, он обязательно ее рвет и комкает. В статистическую службу эту бумагу принесут уже превращенные в ошметки поэтому слова надо писать аккуратно, раздельными буквами, чтобы их было не очень трудно обратно сложить. В общем, он потрудился и преуспел. Сандер передал Бордеро военному министру, генералу Мерсье, и в то же время затребовал проверки всего офицерского состава. Почерк совпал с почерком Дрейфуса. Того арестовали 15 октября. Две недели эту новость умело скрывали и умело организовывали кое-какие слабые утечки, раззадоривая любопытство журналистов. Потом шепотом было названо имя, сначала под великим секретом, потом и гласно было объявлено, что виновный в шпионаже капитан Дрейфус. Как только вышло позволение от Сандера, Эстер Гази моментально оповестил Дрюмона,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 После этого Симонини не имел никакой нужды ходить справляться о положении, потому что о Дрейфусе голосили все газеты. В генеральном штабе кое-кто педантично нашелся все-таки. Поступил запрос на анализ почерка, затребовали проверку доказательств. Сандер обратился к знаменитому графологу Бертельону. Тот составил заключение, что и впрямь почерк, которым написано «Бордеро» не полностью,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 состоялась дуэль. В довершение непонятицы выяснилось, что у Кремье Фуа секундантом был... Кто же? Майор Эстергази. Маркиз де Морес из редакции «Либер Пароль» в свою очередь вызвал капитана Кремье Фуа. Однако начальство, прознав об этом, запретило капитану участвовать в новой дуэли. Его перевели на казарменное положение, и вместо него вышел на поединок капитан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 Генерал Даррас обнажает саблю, фанфара поет тонким голосом, Дрейфус в парадном обмундировании и строевым шагом приближается к генералу. Его конвоируют четыре артиллериста под командованием сержанта. Даррас оглашает приказ о разжаловании. Громадного роста жандармский офицер в пернатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер,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 а они виновности своей твердит, потому что это с его точки зрения входит в сценарий. Симонини так запомнил этот эпизод, но потом он нашел в старой папке вырезку из «Republic Francis», подписанную каким-то Бриссоном В газете сцена описывалась совершенно по-другому. Когда генерал бросил ему в лицо позорное обвинение,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 Промелькивает в сознании и мысли жгучая будто молния, а если он действительно невиновен. Какая адская пытка. Симони, не переписывая это, не испытывал ни малейшего угрызения. Поскольку он-то в вине Дрейфуса был уверен сам и сделал его виновным. Но, что говорить, несоответствие его воспоминаний и этой статьи в газете свидетельствовало о том, до чего дело Дрейфуса.